Игорь. В ординаторской все обсуждали операцию, проведённую накануне мужем Аделины. Повезло девчонке, говорил, покуривая в открытое окно, анестезиолог, что Мажаров как раз в этот день консультировал, так как он из вас никто бы не собрал. Но почему? Вон Авдеев мог бы взяться. Это ж не грудь, а лицо, вдруг услышал Игорь, делавший вид, что его этот разговор вообще никак не интересует. Он поднял голову от монитора и сразу понял, кто явился источником обидной колкости. Васильков огрызаться с заместителем главврача не хотелось, но и терпеть, как мальчик шпильки от старого хирурга тоже. А что? И взялся бы, да не позвали, сказал он. И Васильков, обернувшись, посоветовал: "Вот и подумайте, в чём причина. Вы же были свободны, единственный из всех хирургов, кто в тот момент не был в операционной, а вас не зовут, просят консультанта". Ну, куда мне до супруга главного врача, рылом не вышел, регали не хватает. А вот это ты зря, негромко сказал стоявший ближе всех к нему Филипп. А почему зря? Не имею права мнение высказать? Вдруг понесло Игоря, и он уже не мог остановиться. Я не обязан с предыханием обсуждать то, что сделал хирург, даже не работающий здесь. Любой из нас справился бы не хуже, если бы пришлось так, что не вижу смысла принижать наши навыки в угоду Вогуду перебил Васильков, снял очки и принялся протирать их краем халата. Да ты, сынок, совсем не соображаешь. Любой справился бы, говоришь? Наверное. Да только все были делом заняты, а ты? Ты где был в тот момент, когда Аделина Эдвардовна за тебя мамопластику делала? И когда привезли девочку по скорой, решил её тебя не звать, вдруг ты опять в истерику кинешься. Я бы тоже не позвал, ты ненадёжный, Авдеев. Я ненадёжный, взвылся Игорь, уязвлённый в самое сердце. Да, наверное, в пластической хирургии я пока не так хорош, как мог бы, и как непременно буду. Запомните. Но я хирург, и хирург хороший, кто угодно это подтвердит. А вы продолжайте восхищаться, выслуживайтесь. Ты совсем сдурел, положив руку ему на плечо, спросил Филипп. Тебе же стыдно, потом будет и горьёхо. Ну если передадите, непременно будет, что ж, Ну я как-нибудь переживу. Так и мы переживём, если ты от обиды заявление напишешь. Спокойно отозвался Васильков, возвращая очки на переносицу. Листочек принести не дождётесь, запальчиво выкрикнула Авдеев. Я вам докажу, что вы все не правы. Прекратите детский сад, доктор Авдеев. Раздался у него за спиной холодный голос Аделины. Что здесь происходит? Работы нет. Игорь обмяк, словно из него выпустили воздух. Интересно. Слышала ли она хоть слово из того, что я тут нёс? Какого вообще я влез? Пусть бы дальше стебали. Надо же было, ругалон себя, испытывая чувство жуткой неловкости. Ординаторская опустела, а он всё продолжал сидеть за столом, уставившись в мониторы, понимая, что сейчас, похоже, разрушил свою карьеру здесь. Драгун, единственная оставшаяся в ординаторской, подвинула стул и села рядом с ним, подпёрла кулаком щёку и тихо спросила: Игорь Александрович, с вами что-то происходит. Вы совершенно не похожи на того врача, что пришёл ко мне на собеседование, и на того, что ассистировал мне в операционной. Кто вы сейчас, Игорь Александрович? Евдив вдруг почувствовал, что вот-вот разрыдается как ребёнок. Я лишнего наговорил. Простите, пробормотал он, стараясь спрятать от неё глаза. А Делина усмехнулась. Про Матвея Не берите в голову. Моего мужа всегда рассматривают при помощи лупы, как будто он не сам по себе, а исключительно потому, что я тут хозяйка. А ведь это неправда. И хирург он гораздо лучше, чем я. Просто так сложилось. У меня клиника, у него голова и руки. И вы не первые, кто думает иначе. Я даже не реагирую уже. А вас новая клиентка ждёт в приёмном покое. Реконструктивная маммопластика. Она чуть улыбнулась, а потом жёстко добавила, положив ладонь поверх его руки. И если вы не сделаете её, я вас выгоню и даже угрозе ни совести не испытаю. Ясно вам, доктор Авдеев? Предельно, кивнул он, чувствуя странное облегчение. Могу идти, клиентки. Конечно. Игорь поднялся, отдёрнул халат и вышел из ординаторской, чувствуя, как драгун провожает его внимательным взглядом, словно ждёт, споткнётся или нет. Я не имею права споткнуться. Не имею. Я должен доказать, что не болтун и не рисовщик, а действительно хирург, достойный этой клиники. Он уже выключил свет, собираясь спать, как телефон сперва моргнул включившимся дисплеем, а потом и завибрировал. Ну, кто это ещё, пробурчал Игорь, нашаривая трубку. Алло? Спишь уже, доктор? Игорь закрыл глаза. Опять она. Сколько можно? Сколько ещё она будет вот так звонить, тянуть душу, играть на нервах, когда это прекратится? Что тебе нужно? Ты знаешь что. Но вряд ли ты в состоянии вернуть мне мою жизнь, которую испортил. Так что теперь я пришла за твоей, пожалуй. Ты опять пьяна? Да бог с тобой, конечно, нет. Слушай меня внимательно. Я знаю, что в вашей клинике лежит одна баба. У неё есть то, что ей не принадлежит. Сделай так, чтобы она вернула добровольно. Тогда и тебе, и ей будет хорошо. Ты с ума сошла. Как я могу заставить незнакомого человека вернуть что-то, о чём понятия не имею? Доктор, ты совсем дурак. Я же сказал, ты должен просто уговорить вернуть то, что не принадлежит ей. Заберёшь и принесёшь мне. Тебе даже знать не надо, что и это крепче спать будешь. Игорь испытал новый прилив раздражения. Почему я вообще должен в этом участвовать? А потому, дорогой, что не хочешь, чтобы твоя начальница увидела то, что у меня есть. Напомни, ты или сам справишься. Как тебя совесть не мучает, вообще не понимаю. Я бы давно уже в петлю залезла сотворяя такое своими руками. Ладно, хватит, оборвал Игорь, чувствуя, как по спине бегут мурашки. А если хватит, делай, что говорят, жёстко сказала собеседница. Хорошо. Как я пойму, кто тебе нужен? Как её зовут, я не знаю, а фамилия Загревская. Срок тебе до пятницы. Игорь уже не слышал, что она положила трубку, потому что его собственная выпала из рук и залетела под кровать. Надя Загревская. Так вот они какие эти неприятности. Всю ночь он не находил себе места, метался по квартире с ненавистью глядя на запертую дверь комнаты и испытывая острое желание очеркнуть спичкой и спалить там всё до последней нитки, до последнего листочка. Как же всё это отравило ему жизнь? А завтра он должен подойти к Наде и что? Что он ей скажет? Как объяснит, господи, что же со всем этим теперь делать? Игорь застонал. сел прямо набл и вцепился в волосы, принявшись раскачиваться из стороны в сторону. "Не могу", прошептал он, облизывая пересохшие от волнения губы. "Не могу. Никогда не смогу". На работу он приехал совершенно разбитым, в душе радуясь, что день не операционный, можно заняться историями и не привлекать к себе лишнего внимания. Как всегда, до обхода он пошёл в отделение и как назло сразу наткнулся на Надю. Она выглядела ещё хуже, чем он. Похоже, тоже не спала ночей и, кажется, плакала, глаза красные и опухшие. Что-то случилось? перехватив её за руку, спросил Игорь. Надя посмотрела на него совершенно больным взглядом, но руку не отдёрнула. Да. Вчера похоронили Светку Путинцеву. Игорь растерялся. Он хорошо знал Светку, лучшую Надину подружку, маленькую, кругленькую в смешных очках. Она была очень добрая, смешливая и совершенно беззлобная. Что случилось? Наживое ранение в область печени, еле слышно проговорила Надя и прикусила губу, чтобы снова не расплакаться. Она умерла на улице, истекла кровью, совсем недалеко от посёлка. От какого посёлка задохнулся Игорь, которого пронзила догадка? От Здешнего, она ко мне приезжала. А на обратном пути её ее... Надя всё-таки заплакала. Игорь обнял её за плечи и повёл в зимний сад. Сейчас там никого не было, можно спокойно посидеть и подождать, пока Надя успокоится. Он усадил её на самую дальнюю скамейку под пальмой у окна и, не убирая руки с плеч, притянул к себе: "Ты поплачь, станет легче". "Не станет", прошептала Надя, слизывая с губ слёзы. "Я ведь совсем одна осталась, совсем одна". "Погоди, а мама... Мама умерла почти год назад. Прости". Она ничего не ответила, только как-то совсем доверчиво прижалась к нему и тяжело вздохнула. Игорь осторожно прижался щекой к её макушке, вдохнул знакомый аромат глициний. Надя, я знаю, что у тебя неприятности, негромко произнёс он. «Я могу как? равнодушно спросила она и даже не поинтересовалась, откуда он узнал об этих неприятностях. Отдай мне то, что не принадлежит тебе, и я всё устрою. Тебя оставят в покое. Кто тебе рассказал? Попрежнему равнодушно спросила она, словно ей было всё равно, ответит он или нет. Знакомый Наденька, я тоже очень влип, ты даже представить себе не можешь. Если я не верну до пятницы то, что ты хранишь у себя, моя карьера будет окончательно уничтожена. Я уже потерял место кардиохирурга, прошёл переподготовку, освоил новую специализацию, и теперь всё рухнет, зашептал он ей в волосы. Надя, спаси меня, умоляю. Я отдам тебе то, что ты просишь, но сделаю это не ради спасения твоей карьеры. Я просто не хочу видеть, как погибнет ещё один человек из тех, кто мне близок. Надя закрыла лицо руками, но из объятий Игоря не вырвалась, не сделала попытки освободиться, и он вдруг понял, что единственный человек, кому он может рассказать всё, Надя. Он встряхнул её за плечи, заставил сесть к себе лицом и твёрдо сказал: "Ты должна меня выслушать". Наде пожала плечами, но «Ну, говори: только если ты хочешь сделать признание в обмен на эту чёртову брошь, то не терзайся. Я не ради Я это слышал, перебил Игорь. Я просто больше не могу с этим жить. Я убил свою мать, Надя. И он увидел, как её глаза расширились от ужаса. Нет, он не пришёл в комнату матери с удавкой в руках, не подмешал ей в напиток сильнодействующий препарат. Нет, он дежурил. Когда скорая привезла больную, которой немедленно требовался искусственный водитель ритма, Игорь делал эту операцию многократно, потому не пригласил ассистента, только анестезиолога и операционную сестру. Даже санитарку не стали поднимать, справились сами. Но когда Авдеев подошёл к столу и заглянул за простыню, отгораживавшую операционное поле, то увидел бледное лицо матери. Она уже была под наркозом. Анестезиолог проверил всё, вышел в соседнюю операционную, где стажёр никак не мог ввести подключичный катетер. Медсестра Аля подала скальпель, Игорь стряхнул утырь, сделал разрез, расширил операционное окно, и вдруг замер, услышав голос матери: "Ты не должен делать то, что не считаешь правильным, только чтобы загладить свою вину. Нельзя посвящать жизнь искуплению. Ты не должен делать этого". Он словно впал в ступор. стояла и смотрел как между разведённых рёбер всё медленнее бьётся её сердце сынок никогда не старайся исправить то чего уже никогда не сможешь ты не виноват ты ни в чём не виноват ты ведь это понимаешь где-то сбоку что-то кричало валя толкало его в бок топала ногами но игорь не слышал сердце почти совсем остановилось замирало всё чаще не надо сынок не старайся быть для всех хорошим тебя всё равно не оценят хоть ты и гениален не обвиняй себя ты ничего не мог поделать сердце сделало последнее еле заметное толчок и замерло окончательно ты ни в чём не виноват когда авдеев очнулся делать реанимацию было уже поздно валя расширившимися глазами смотрела на него почти машинально подавая те инструменты что он просил время смерти 0340 Произнёс Игорь, словно слыша себя со стороны. Что вы наделали, прошептала Валя, хватая его за рукав халата. Вы же дали ей умереть, я же вам кричала. Что? улыбнулся Авдеев, чувствуя небывалую лёгкость во всём теле. Да ты же её убил, рявкнула Валентина, срывая маску. Держите себя в руках, мецестра Канашина, жёстко произнёс Авдеев и вышел из операционной. Он не видел, как пришедшая из приёмного санитара увозят труп в морг, и никто не знал, что это его мать, она носила девичью фамилию. А к утру он увидел в персоналке оперблока совершенно пьяную Валентину и понял, что должен подстраховаться, чтобы она не наговорила лишнего. По телефону он вызвал ответственного врача, и тот, обнаружив операционную сестру в таком непотребном виде, собственноручно взял у неё кровь на алкоголь и написал докладную. Как выяснилось утром, таких доглядных было уже 3, и Валентину уволили по статье, что автоматически означало место операционной сестры она не получит больше никогда, а в больницах города особенно. Потом Игорь спохватился и принялся искать флешку с записью операции, но так и не нашёл, решил, что в ту ночь запись не велась. Никаких санкций в отношении его не последовало, но спустя неделю Игорь снова замер у стола, на котором лежала женщина. В ушах опять зазвучал материнский голос, и Авдеев вынужден был уйти из операционной. Потом это стало повторяться всё чаще, и игорь понял, нужно уходить, пока не случилось что-то более глобальное. Его уговаривали, удерживали, обещали золотые горы, но он твёрдо решил сменить специализацию. Но, как выяснилось, это мало чем помогло. Его не особенно мучила совесть, но иногда накатывало что-то такое, и Игорь, схватив ведро, тряпку и бутылку моющего средства, принимался драить квартиру, а с особым рвеньем комнату матери, в которой не прикоснулся после похорон ни к одной вещи. Он словно старался смыть всё, что накатывало на него, уничтожить запахи, звуки, голоса. Иногда он начал видеть мать во встречных женщинах, а её голос всё чаще звучал в голове, не обвиняя но и неоправдывая. Игорь опустил голову, словно ожидая приговора, но чувствовал, что ему стало намного легче. Надя дотянулась до его щеки, погладила: "Бедный мой. Как же тебе от неё досталось. Я думала, она только меня изводит, потому что любит тебя и не хочет ни с кем делить. Оказывается, тебе было куда хуже. Мне стало легче сейчас". Он не кривил душой, теперь он больше не боялся говорить об этом. С Валентином встретился на следующий день после работы. Она приехала к назначенному месту встречи с опозданием, сразу протянула руку: "Давай". Он протянул ей свёрток, о содержимом которого не имел ни малейшего понятия. "Скажи хоть, что там было?" "Зачем тебе?" Засунув свёрток в объёмный рюкзак, болтавшийся у неё на локте, спросила Валентина: "Так интересно. Брошка там. Её надо успеть вернуть до воскресенья одному серьёзному мужику, иначе кое у кого голова с плеч слетит". Ты не думай, там никакого криминала. Просто мой дурак у дядешки позаимствовал, чтобы с карточным долгом расплатиться. Думал, старик не заметит, а тот оказался глазастый и сразу понял, чьих рук дело. Не в первый раз племянник в его карман залезает со своими долгами. Устроил, понимаешь, покерный клуб. И так по-дурному проигрался какой-то тётке. Денег не было, расчитался этой брошкой. Дядя через полгода пропажу заметил, велел вернуть. Вот и всё. Пожал плечами Валентина. Дай сигаретку. Игорь протянул ей пачку. Ну, а женщину зачем зарезали? Откуда знаешь? Совершенно не испугалась Валентина, затягиваясь сигаретным дымом. Про это убийство весь посёлок говорит, не моргнув соврал Авдеев. И ты решил, что это мы? Сложил 2 и 2. Смотри, математик, как бы вместо 4 при таком сложении 5 не вышло или 3? Догадался, помалкивай. А баба это сама виновата, сказала бы, что спрашивали, да крик не поднимала и ушла бы на своих двоих, как нормальная. Всё, мне пора. Она выбросила окурок и побежала к пешеходному переходу. На противоположной стороне припарковался чёрный джип. Куда? спохватился Игорь, метнувшись следом. А флэшка, перебьёшься, захохотала Валентина и запрыгнула на заднее сиденье. Не бойся, всё в сохранности будет. И машина сорвалась с места.